издательства Бамбора. Океан книг. Рухит Пхоргава. Мегатренды. Как предсказывать грядущие тенденции и видеть то, что упускают другие. Моим родителям за то, что они всегда давали мне возможность увидеть мир по-своему, даже если это не всегда было неочевидно. Часть 1. Искусство неочевидного мышления. Введение. Я читаю не быстро, я быстро понимаю. Айзек Азимов, писатель-историк, биохимик. 1962 год. Человек по имени Роберт Таунсенд только что уволил весь свой рекламный отдел. Компания, которую он недавно возглавил, не приносила прибыли уже более 10 лет. Если он надеется переломить ситуацию, то ему нужна грандиозная идея. Но у него нет большого бюджета. В отчаянии он рассылает короткий бриф горстке креативных директоров самых популярных рекламных агентств Нью-Йорка, задавая единственный вопрос, на который невозможно найти ответ: как получить рекламу на 5 миллионов долларов? потратив 1 миллион долларов. Одно агентство отвечает необычным предложением. Билл Бернбах, основатель известного рекламного агиганта Дойли Дэйн Бернбах, Диди Би, просит 90 дней на изучение вопроса и соглашается взяться за работу при одном условии — Таунзенд должен пообещать осуществить любую рекламную идею, предложенную DDB, в точности так, как написано, без каких-либо замечаний. Он соглашается. DDB начинает с запуска серии фокус-групп, но полученные результаты приводят в уныние. Бренд находится на далеко от стоящем втором месте после доминирующего лидера отрасли, и большой надежды сократить разрыв нет. Неизвестный копирайтер по имени Пола Грин, получив задание найти некую вдохновляющую идею, на основе которой можно выстроить кампанию, предлагает необычное решение. Эта история, собранная из нескольких источников, включая статью из Slate и видеоинтервью, записанное с Грин во время проекта Google, где она консультировалась, чтобы помочь вернуть компанию к жизни для Avis в 2012 году. Будучи редкой женщиной-копирайтером в времён печально известной золотой эры рекламы, в которой доминировали мужчины, Грин уже привыкла привносить в свою работу оригинальные задумки. Вдохновившись тем, что она услышала от сотрудников во время фокус-групп, Грин придумывает честный и до жестокости новый слоган компании Avis: "Мы только вторые" №2. "Но мы лучше стараемся". Таунзенд поначалу был настроен скептически. Зачем бренду тратить деньги на рекламное признание того, что он второй, а не лучший, особенно если он и так изо всех сил борется за лидерство? Но верно и своему слову, Роберт неохотно одобрил компанию в том виде, в каком она была предложена. «Реклама мгновенно становится хитом». менее чем через 12 месяцев после начала кампании Avis, прежде терявшая 3,2 миллиона долларов в год, стала получать 1,2 миллиона долларов прибыли. Через несколько лет появляются прогнозы, что рекламный лозунг скоро придётся обновить, потому что Avis больше не будет компанией номер 2. Слоган послужил объединяющим лозунгом и для сотрудников, став манифестом, который они постоянно использовали в течение следующих 50 лет. Сегодня эта рекламная кампания многими рассматривается как одна из лучших в истории. Почему она оказалась культовой? Этот вопрос вызывал споры на протяжении десятилетий. Одни предполагают, что успех стал результатом уникальных доверительных отношений между брендом и его рекламным агентством. Другие считают, что именно скромность, подчёркнутая в слогане, помогла очеловечить Avis и вдохновила сотрудников компании на то, чтобы они действительно старались изо всех сил при каждом взаимодействии с клиентами. Что касается экспертов по лидерству, то они отдают должное знаменитому стилю управления Таунсенда. Люди прежде всего Сама Грин предположила, что компания сработала, потому что она шла вразрез с представлением о том, что в рекламе положено хвастаться. Она также отметила с некоторой иронией, что для неё, как для женщины, занятой производством рекламы, необходимость стараться изо всех сил была в некотором роде историей её жизни. Её комментарий предполагает, что в этой ситуации возможно была упущена какая-то деталь. Из десятков людей, участвовавших в фокус-группах, никто не смог оценить значимость и замечание одного сотрудника о необходимости стараться изо всех сил. Никто, кроме Пола Грин, увидевший то, что упустили все остальные. Почему я написал эту книгу? Моя книга о том, как увидеть то, чего не видит никто другой. Такой навык часто называют творческим началом, и мы живём в мире, где оно приветствуется. Но поиск решений особо сложной проблемы или открытие идеи, изменяющей мир, требует большего, чем просто креативность. Это я обнаружил в один роковой день, почти 2 десятилетия назад, сидя за столом напротив человека, ожидавшего вдохновения от кого угодно, кроме меня. На дворе 2001 год, и я работаю в рекламе меньше года. Это достаточно, чтобы понять иерархию. Есть творцы с классными титулами вроде Мастера мгновенного озарения, и есть все остальные. Я не творец. Мы сидим за огромным столом из тасманского дуба, что подчеркнули наши клиенты. Тасманский дуб премиальная австралийская древесина. В конференц-зале на верхнем этаже офисного здания с видом на Дарлинг-Харбор в Сиднее. Обстановка намеренно устрашающая. Когда мы представляем нашу эпическую идею по выходу компании на качественно новый уровень, я не могу не чувствовать тихого облегчения от того, что никто не ждёт от меня никаких слов. Поначалу презентация кажется идёт хорошо. К сожалению, когда она подходит к концу, клиент задаёт вопрос, которого мы не ожидали. Что ещё у вас есть? Это не годится. Мы потратили 2 месяца на подготовку к встрече, и наша творческая команда была настолько убеждена в своей победе, что не подготовила запасной идеи. Наш ответ на его вопрос был поистине ужасен. Тишина. И тут я понял, что единственный человек, который мог вспомнить все идеи, отброшенные в ходе обсуждения, это младший член команды, делавший заметки на каждой встрече, то есть я. Собрав всё своё мужество, я нарушил молчание и заговорил. Это был момент, изменивший мою карьеру, хотя, возможно, и не так, как вы вообразили. Я не вытащил из головы идею на миллион долларов. По правде говоря, я не помню, что вообще сказал, но помню, что чувствовал. Я впервые ощутил вкус того, что значит быть на другой стороне, и попался на этот крючок. Мне захотелось снова испытать это чувство. К сожалению, творчество по-прежнему не входило в мои обязанности. И судя по нашей неудачной встрече с клиентом, возможно, креативность вообще не была подходящим словом для описания того, что на самом деле хотели наши клиенты. Примерно в то же время я нашёл вдохновение в словах писателя, которого однажды гармонист Курт Вонигут спросил, каково это быть человеком, который знает всё. В истории, рассказанной в автобиографии Айзека Азимова, вышедшей после его смерти, упоминается, что во время разговора за выпивкой писатель Курт Воннигут однажды спросил Азимова: "Каково это знать всё?" Азимов ответил: "Я знаю только, каково иметь репутацию знающего всё. Не просто." Почему сокращение не имеет значения? Айзек Азимов заслужил такую репутацию, написав за свою плодотворную жизнь почти 500 книг. Полный список опубликованных работ Азимова колеблется от 468 до 506 книг, в зависимости от того, считать ли письма Азимова написаны и до его смерти, но опубликованы посмертно. Он наиболее широко известен новаторскими работами в области научной фантастики, но помимо них был автором многих других книг, от иллюстрированного детского справочника по динозаврам до всеобъемлющего двухтомного комментария к Библии. Как мог один человек обладать настолько разнообразными интересами и навыками, чтобы ежегодно писать и публиковать в среднем более 10 книг? Азимов объяснял своё творческое мышление легендарной жадностью к чтению и стремлением с юных лет узнавать обо всём на свете. "Я читаю не быстро", сказал он однажды. Я быстро понимаю. А если бы вы тоже могли быстро понимать? Трудно представить, что в современном мире можно следовать азимовскому рецепту понимания. Мы тонем в потоке информации, и большая её часть нам не нужна. Стало почти невозможно отделить чушь от истины. Цифровые инструменты облегчили каждому возможность делиться идеями, даже самыми идиотскими. И всё же чушь, как бы хорошо она ни была упакована и как бы легко ни распространялась, остаётся чушью. Стремясь противостоять лавине ненужного контента, мы всё больше полагаемся на комбинацию алгоритмов и одномерных мнений, одобренных социальными сетями, в попытке помочь нам фильтровать шум. Из чистого отчаяния мы изобрели новые методы быстрого просмотра. Мы смотрим телевизор на повышенной скорости. Используем приложения для быстрого чтения, высвечивающие отдельные слова. И обращаемся к гуру производительности, специализирующимся на взломе времени. Ни одно из этих решений не является долговременным. Проблема в том, что надежда стать умнее, научившись быстрее обрабатывать информацию, немного похожа на участие в соревновании по скоростному поеданию чего бы то ни было, в надежде насладиться хорошей едой. Сев в 26 хотдогов за 60 секунд, вы можете утолить голод, но потом скорее всего почувствуете тошноту. Вы не поймёте мир лучше, просто прочитав о нём как можно больше, но вы его поймёте, осознанно фокусируя своё внимание на том, что для вас важно. Что если бы вы могли учиться всю жизнь, сохранив любопытство к миру и способность видеть, понимать и ожидать то, что другие упускают? То если бы вы использовали этот навык, чтобы находить закономерности, определять точки пересечения и заглядывать вперёд, и в итоге развивать видение того, что может приготовить нам будущее. А что если, сложив все кусочки воедино, вы действительно научитесь предсказывать будущее? Вы можете. И амбициозная цель этой книги научить вас, как это сделать. Я называю свой подход неочевидным мышлением. и он может изменить вашу жизнь. Он изменил мою, как я понял много лет назад, проведя незабываемый день в Норвегии в окружении 50 тысяч бутылок алкоголя, которые не мог выпить. Чему я научился у норвежского миллиардера? Кристиан Рингнес — один из богатейших людей Скандинавии. Яркий бизнесмен и коллекционер произведений искусства — Он сколотил состояние на недвижимости и выступил движущей силой и финансистом при создании знаменитого парка скульптур Экебирк в Осло в Норвегии. Однако его наследие можно связать и с гораздо более причудливым достижением составлением одной из самых больших в мире частных коллекций миниатюрных бутылок спиртного. Его многолетняя одержимость в конце концов столкнулась с непреклонностью противника его жены Денис. Устав от беспорядка, она выдвинула ультиматум. Придумать, что можно сделать с более чем пятью-десятью-двумя тысячами бутылок, которые он накопил, или начать продавать их. Как любому заядлому коллекционеру, Рингнесу была невыносима сама мысль о расставании с любимыми бутылками, поэтому он поступил именно так, как можно было ожидать от норвежского магната недвижимости. Он создал музей своих бутылок. Сегодня его мини-галерея бутылок спиртного один из самых странных музеев в мире, регулярно фигурирующий в путеводителях по необычным достопримечательностям. Это история, собранная из бесед с сотрудниками, рассказов, доступных в интернете об основании музея, и литературы, предоставленной посетителям музея. Совершая экскурсию по галерее, я был очарован тем, как она организована. В каждой комнате бутылки были сгруппированы по причудливым темам. начиная от комнаты греха, вдохновлённой борделем, и заканчивая комнатой ужасов с бутылками, где в спиртном плавали мыши или черви. Ещё важнее, что, как и другие хорошо продуманные музейные экспозиции, мини-галерея бутылок тщательно курируется. Только около 20% коллекции Рингнесса выставлено на всеобщее обозрение. Этот продуманный выбор придаёт смысл всей галерее, потому что каждая комната рассказывает свою историю, и эти истории приносят определённый опыт в жизнь. В тот вечер, выходя из музея, я понял, насколько важной может оказаться идея кураторства для моей собственной работы. Что если секрет ярких идей, которые понравились бы клиентам, заключается в том, чтобы лучше их курировать, прежде чем они мне понадобятся? Как я стал куратором идей? Ещё в середине 2005 года я был частью команды, которой поручили создать то, что станет одной из самых больших и успешных социальных сетей в мире. В то время социальные сети в основном означали ведение блогов, поэтому наши услуги включали в себя помощь крупным брендам в поиске способов прямого привлечения блогеров. Написание текстов для блога казалось лёгким делом, поэтому я решил начать вести его сам. Первые несколько постов сочились легко, но потом у меня закончились идеи. Как я собирался постоянно пополнять свой наспех созданный блог новыми историями, если я работал целый день? Мне был необходим лучший метод сбора идей. Я начал искать их повсюду. Сначала собирал, отправляя самому себе по электронной почте ссылки на истории. Записывал возможные темы для блога на клочках бумаги, выписывал цитаты из книг и выдирал страницы из журналов. По мере того, как моя коллекция потенциальных тем росла, я стал хранить их в простой жёлтой папке с надписью "Идеи" нацарапанной на обложке. Вскоре папка истрепалась от использования и разлезлась по шву, который я как мог скрепил оторванным куском клейкой ленты. Приём сработал, И теперь у меня имелось достаточно источников вдохновения. Было о чём писать. Я фанатично занимался этим в течение 4 лет, иногда публикуя новые посты ежедневно. За это время я написал более 1000 постов и обзавёлся читательской аудиторией в сотни тысяч человек. Блог получил несколько наград, способствовал расширению моей сети и в конечном итоге помог заключить сделку с Mogrow Hill. На публикацию в 2008 году моей первой книги Личность не включена. 2 года спустя я сделал то, что определило следующее десятилетие моей жизни. Появление доклада о неочевидных трендах. Ближе к концу 2010 года я читал статью за статьёй о тенденциях предстоящего года. Почти все они были лениво написанными, неинформативными или корыстными декларациями о очевидного. Согласно одной из них, самым горячим трендом года станет iPhone 4. В другой статье говорилось, что больше людей будут выражать себя через социальные сети. Третья предсказывала, что 2011 год станет годом дронов-беспилотников. Неудивительно, раз её написал генеральный директор компании, производящей беспилотники. Это были не тенденции, а совершенно очевидные наблюдения за миром. В лучшем случае они выдавали желаемое за действительное, а в худшем завуалированно предлагали товары или услуги в надежде получить прибыль от того, что их сочтут актуальными. В отчаянной попытке добиться большего успеха я опубликовал свой собственный список из 15 трендов и назвал его Доклад о неочевидных трендах. Первый доклад о тенденциях можно почитать в том виде, в каком он был первоначально опубликован на www.nonobvious.com/trends. Название не слишком тонко высмеивало все откровенные и очевидные прогнозы трендов, с которыми я ознакомился. Отчёт стал вирусным, когда сотни тысяч людей прочитали его и поделились им. В течение следующих пяти лет то, что начиналось как 20-страничная презентация в PowerPoint, распространяемая в интернете, превратилось в солидный ежегодный доклад о тенденциях сотнями страниц исследований, интервью, таблиц, и в конечном итоге, в 2015 году, в печатный бестселлер и изданную книгу, которую вы сейчас слушаете». Попутно я оставил свою работу в уголы, стал предпринимателем, выступал с лекциями на самых больших площадках мира и ежегодно в январе выпускал новое издание книги с обзором свежих тенденций. Теперь, 10 лет и 9 изданий спустя, моя библиотека неочевидных тенденций насчитывает более 100 прогнозов. Книги были переведены на 8 языков, получили 9 престижных международных книжных премий и охватили более миллиона читателей. Благодаря им, люди наделили меня титулом футуролога, к которому я всегда стремился. Почему я футуролог по неволе? Меня вдохновляют футурологи, которые смотрят на мир сегодня и предвидят, что будет потом. Например, читать "Следующие 100 лет" ведущего футуролога Джорджа Фридмана это всё равно что погрузиться одновременно в замечательное произведение научной фантастики и И провическое описание потенциальной реальности. 2060 год действительно может стать началом золотого десятилетия, как он предсказывает. Так думают футурологи. Для сравнения, моя команда и я исследуем тенденции, чтобы помочь брендам и руководителям компаний понять ускоряющееся настоящее и действовать на основе этих знаний сегодня. Вот почему титул футуролог Всегда казалось мне преувеличением. В прошлых интервью я описывал себя как предсказателя близкого будущего. Мой объектив обычно фокусируется на тенденциях, которые влияют на наше поведение или убеждения прямо сейчас. Однако это не означает, что мои годовые прогнозы тренда протухают со временем. Если они верно предсказаны, то с течением времени становятся более очевидными. Как слушать эту книгу. После десятилетия, в течение которого мы с моей командой занимались предсказаниями, стало ясно, что одни тенденции эволюционировали в более широкие культурные и поведенческие сдвиги, в то время как другие утратили свою значимость. В этом десятом юбилейном издании Мегатрендов мы рассмотрим исследования последних десятилетий, включив в них наиболее значимые тенденции и истории, одновременно расширяя существующий вокруг них контекст для большего числа мыслителей в мире. В части первой вы откроете для себя пять ключевых типов мышления, необходимых для того, чтобы предсказывать тренды. А затем подробно рассмотрит тема и фирменный метод стога сена, помогающий отслеживать тенденции и методы воплощения идей в действии. Часть вторая книги содержит прогнозы 10 мощных мегатенденций, которые сформируют грядущее десятилетие, а также анализ их возможных последствий для культуры, бизнеса, карьеры и человечества. Кроме того, В каждой главе исследуется потенциальное влияние, которое может иметь в нашем мире любой из мегатрендов. Наконец, часть третья включает в себя объективный обзор всех ранее предсказанных тенденций за последние 9 лет, кураторскую оценку того, как каждая из них развивалась во времени, а ещё увлекательную предысторию эволюции самого доклада. Как вы узнаете из этой аудиокниги, преимущества обучения неочевидному мышлению выходят далеко за рамки простого определения тенденций. Введя неочевидное, вы становитесь более открытым к переменам и можете научиться нарушать ход событий вместо того, чтобы расстраиваться. Неочевидное мышление сделает вас самым творческим человеком в любой аудитории, независимо от того, что написано на вашей визитной карточке. и поможет решить ваши самые большие проблемы. Важнее всего, что неочевидное мышление позволит вам предвидеть, предсказывать и подчинять себе будущее. В конечном итоге, самый главный урок, вероятно, состоит в том, что не нужно уметь быстро читать, чтобы завоевать будущее, научиться быстро понимать гораздо более достойное стремление. Я надеюсь, что моя книга поможет вам в этом.